В Писании чаще упоминаемы олени, лани, агнцы, глупее которых не сыскать, если верить аристотелевскому выражению «овечья робость», которая навеяна глупостью этого животного и обычно применяется по отношению к недоумкам и юродивым. И при этом сам Христос объявляет себя пасторем своего стада и радуется прозванию «агнец». Стоит отметить, что недавние научные изыскания показали, вопреки устоявшемуся в веках мнению, Высокий умственный уровень, сложную эмоциональную организацию и цепкую память этих животных. Они способны к дружеской привязанности и тоскуют, когда их ближних отправляют на заклание. На людях Юлиан показывал себя противником насильственных мер. «Я всегда был так кроток и человеколюбив ко всем галилеянам», — писал он, «что никогда не допускал насилия по отношению к кому-нибудь из них. Убеждать и поучать людей надлежит не кулаками, не оскорблениями и не физическим насилием, а разумными доводами. И далее. Скорее жалости, чем злобы, достойны те, кто заблуждается в делах величайшей важности. В этом заключался не только принцип, но и прагматизм. Ранее христианство предлагало потенциальной пастве две уникальные вещи – чудеса и мученичество. «Умри за свою веру и будешь жить вечно» – такая аксиома вдохновляет некоторых и в наши дни. Но Юлиан отказывался преследовать христиан до гробовой доски. Он обязывал их пройти медленный, извилистый, каменистый путь земной жизни. Он заставлял их тянуть лямку изнурительного человеческого бытия ради отдаленного шанса попасть в рай, хотя мог бы стремительно отправлять их туда на взрывной волне крови. Тактика эта была хитроумной. Лишить мученичества тех, кто жаждет смерти – И галилейская исключительность, возможно, окажется не такой уж исключительной. Она, возможно, сведется к обыкновенным богословским разногласиям. По той же причине в начале своего правления Юлиан выказывал изощренную милость, призывая к себе епископов, сосланных Констанцием. Те были арианами, и он развязывал им руки в том, что касалось церкви. Как выразился историк и воин Амиан Марцелин, юлиан знал по опыту что дикие звери не проявляют такой ярости к людям как большинству христиан в своих разномыслиях еще более провокационным был задуманный юлианом план восстановления иерусалимского храма иисус повелел своим ученикам не восстанавливать разрушенный храм до его второго пришествия что означало бы славный конец света хитроумный план отступника показать всю живость пророчества христа не свершился за краткий срок его правления, но такая позиция была куда опаснее для веры, нежели вооруженное противостояние. Поэтому Юлиан обрушил на Галилеян кротость, снисходительность, милость, отказ от кровавой резни, то есть, как могло показаться, сплошь христианские ценности. Но совсем не те христианские ценности, кои привлекали христиан той эпохи, равно как и более позднего времени. Одним из первых отцов церкви был Григорий Назианзин около 329-390 года, знавший Юлиана еще в Афинах по совместному ученичеству. В своих трудах он старается изобразить Юлиана чудовищем, открытой и последовательно на тиранию императора, лишившего христиан венцамучеников. Немногим позже святой Иероним около 347-420 года негодует по поводу Бланда Персекутио. кротких юлиановых преследований. Вспоминается, к слову, школьный анекдот. Вопрос «Кто такой садист?» Ответ «Тот, кто щадит мазохиста». Вот каким предстает Юлиан в описании Амиана. Внешность его была такова. Среднего роста, волосы на голове очень гладкие, тонкие и мягкие, густая, подстриженная клином борода, глаза очень приятные, полные огня и выдававшие тонкий ум, Красивые искривленные брови, прямой нос, рот, несколько крупноватый, с отвисавшей нижней губой, толстый и крутой затылок, сильные и широкие плечи, от головы до пяток, сложение вполне пропорциональное, почему и был он силен и быстр в беге. Борода – важная деталь. Это атрибут философа и вместе с тем, или, следовательно, примета мужчины, который сознательно отринул всякое личное тщеславие. Юлиан зарекся изображать типичного цезаря или императора. Когда ему выпадали нежданные военные успехи в далекой Галлии, придворные из окружения Констанция насмешничали. Противен стал со своими победами этот двуногий козел, намекая на его длинную бороду, называли его болтливым кротом, наряженный в пурпур обезьяны, греческим пустомилей. Когда же Юлиан унаследовал Константинопольский престол, он открыл для себя до нельзя продажный двор, свои корыстные, охочие до наслаждений, помешанные на дорогих нарядах, дорогих тканях и чревоугодии. «Вместо победных триумфов появились столовые торжества», — подмечал Амиан. Воины забыли о дисциплине. Солдаты разыскивали кубки, более тяжелые, чем их мечи. Не камень, как прежде, был постелью для воина, но пуховики и складные кровати. Вместо бранного клича солдат распевал развратные песенки. Вскоре после прибытия в Константинопольский дворец Юлиану понадобился бродобрей. Пред ним тотчас явился пышно разодетый сановник. — Я приказал позвать не придворного кассира, а бросил император с притворным удивлением. Он стал расспрашивать этого человека о выгодах, доставляемых его должностью, и был поражен ответом. Немедля юлиан отправил в отставку всех таких людей, а также поваров и других подобных, обычно получавших такое же вознаграждение, как людей, мало ему нужных. Круглоголовый против кавалера, пуританин против пописта. Длина волос не только имела значение, но и говорила сама за себя. На раннем этапе правления Юлиана в Александрии вспыхнули беспорядки. Народ выступал против засилия христиан во власти. В числе сановников второго ранга бунтарями были убиты начальник монетного двора Драконцы и некто Диодор. Второму поставили в вину среди прочего то, что он, заведуя постройкой церкви, очень ревностно стриг волосы подросткам, полагая, что длинные волосы имеют отношение к культу богов. Поименованных христиан волокли по улицам, связав ноги веревками, а затем бесчеловечная толпа возложила растерзанные трупы убитых на верблюдов, отвезла их на берег моря и, придав немедленно огню, бросила в море пепел из опасения, что христиане, собрав их останки, воздвигнут им церкви. Перед персидским походом Юлиан остановился в Антиохии. Город претил ему по ряду причин. Христианский сиборитский, продажный, скупой и ленивый. Однако в городском предместье, звавшемся Дафной, находилась одна из эллинских святынь – храм Аполлона, возведенный на том самом месте, где убегающая Дафна превратилась в лавровое деревце. В храме стояла вырезанная из палисандра и укутанная в золотую мантию статуя Аполлона 13 метров в высоту. Говорят, изваяние это не уступало великолепием статуи Зевса в Олимпии. Из Константинополя Юлиан отправил распоряжение восстановить храм к своему прибытию. Воображение рисовало ему жертвенных животных, обильные возлияния и организованную в его честь процессию юношей в белых одеждах. но ничего подобного он не увидел. Когда жрецу храма был задан вопрос, каких животных город Антиохия приготовил для заклания, тот предъявил одного чахлого гуся, которого принес из дома. Но сложности не ограничивались праздностью и дерзостью. Место осквернил родной брат Юлиана, Гал, который, будучи губернатором Антиохии, построил рядом с храмом церковь святого Вавилы. местного христианского мученика и перенес туда его мощи. В Дельфах Юлиан пришел за советом к жрице Аполлона и спросил, по какой причине умолк оракул. Ответила она так, «Мертвые препятствуют мне говорить, но ты разрушь гробницы, выкопай кости, перенеси мертвых». Вняв этому совету, Юлиан приказал извлечь саркофаг и вернуть в Мартириум, откуда в свое время Гал перенес его в храм. Уличные протесты грозили перерасти в бунт, на императора сыпались оскорбления, нескольких христиан арестовали и пытали хлыстами и железными когтями. Через пару дней храм Аполлона сгорел дотла. Огонь превратил в пепел деревянное изваяние, все 13 метров. Подозрение, конечно же, пало на христиан, при том, что виновником пожара мог с равной степенью вероятности стать и язычник, небрежно обращавшийся с восковыми свечками. Антиохийцы встречали Юлиана со смешанными чувствами, что неудивительно. Он расквартировал в городе шестидесятитысячное войско. Его обзывали бородатым карликом, обезьяной, а за жертвоприношение животных дали ему прозвище «мясник».